золото скифов, клад и скуль убы. В последних числах декабря 1820 года некий грек, житель Кирчи, добывая в окрестностях города камень для постройки, неожиданно наткнулся на древний склеп, построенный из тесанных камней. Пробравшись в него, грек был буквально ослеплен. массы находившихся в нем золотых предметов. Свод склепа, однако, был очень ненадежен и грозил вот-вот рухнуть. Поспешно захватив один или два листка золота, несколько золотых пуговиц и глиняный сосуд, грек поспешил ретироваться. Спустя несколько дней слухи о таинственном кладе наполнили Керч. Через некоторое время, 12 января 1821 года, в с к л е проникли п матросы гребной флотилии, р а б о т а в ш и е на добыче камня. Они захватили все, что там находилось, и отнесли своему командиру, капитан-лейтенанту п о т и н и о т и по имени которого в историю вошли и находка и сам древний курган, в котором она была обнаружена. Патениоте отослал золото графу Деланжерону, тогдашнему генерал-губернатору Новороссийского края, от которого они позднее якобы поступили в Одесский музей. Далее все следы з а г а д о ч н ы й н а х о д к и теряются. Сохранились лишь описания и рисунки вещей, в числе которых были массивный шейный обруч гривна из электра, украшенные на концах левиными головками. Два золотых браслета, небольшая электровеста т у э т к а с к и ф а с р и т о н о м рогом для питья вина в руке и множество золотых нашивных бляшек. В склепе были также найдены медные котлы, большое количество бронзовых наконечников стрел и две глиняные амфоры. Судя по этим находкам, в склепе Кургана по Тенеоте было похоронено весьма знатное лицо. Скорее всего, представитель высшей скифской знати. Клеймо на одной из амфор позволило довольно точно датировать захоронение — приблизительно середина IV века до нашей эры. Находка сокровищ в кургане по Тинеоте прошла совершенно незамеченной. Лишь значительно позже ею заинтересовались в связи с другой замечательной находкой, сделанной тоже случайно. Это открытие поразило современников невероятным богатством и огромным количеством драгоценных, до да то ли невиданных вещей. В марте 1830 года главный штаб военных поселений принял решение переселить 108 семей отставных матросов из Севастополя в Керчь. За счет казны для них предполагалось построить небольшие дешевые дома. Поспешность, с какой следовало провести строительство, и стремление сократить расходы до минимума привели местное начальство к решению о т р я д и т ь 200 солдат резервного батальона Воронежского пехотного полка, расквартированного в крепости е н е к а л е под к е р ч ь ю собирать камень на большом холме, р а с п о л о ж е н н о м в шести верстах от города по дороге на Феодосию, и носившем название Куль Оба. Что по татарски означает холм пепла. Местные жители уже давно использовали этот холм для добычи камня, особенно широкие масштабы ломка камня на куль-убе приобрела в начале XIX века, когда в Кирчи развернулось широкое строительство. Но несмотря на разрушения, куль-уба продолжала величественно возвышаться посреди окружающей степи. Для постройки матросских домов требовалось добыть от 300 до 400 кубических саженей камня. Работа началась в первых числах сентября, и ввиду того, что к наступлению зимы домики должны были быть готовы, офицеры торопили своих подчиненных. Вскоре, заготовив достаточное количество камня, солдаты прекратили работу. Лишь несколько человек было оставлено на холме для сбора щебня. При них в качестве наблюдателя состоял смотритель Керченских соленых озер Павел Дюбрюкс, большой любитель древностей, на свой страх и риск исследовавший множество древних курганов в окрестностях Керчи. Интуиция и накопленный опыт подсказывали Дюбрюксу, что куль Оба представляет собой не естественное образование, а является искусственно насыпанным курганом. В таком случае под насыпью должна была находиться древняя гробница. Занимаясь более 14 лет р а с к а п ы в а н и е м курганов в окрестностях Керчи, писал в последствии Дюбрюкс, я был уверен, что не ошибся. Дюбрюкс сообщил о своих наблюдениях керченскому градоначальнику Стемпковскому. Заинтересовавшись, тот приказал увеличить количество солдат на северной стороне кургана. д е д ю б р ю к с предполагал отыскать вход в гробницу. Это распоряжение было выполнено, и 19 сентября из подземли выступил угол строения из тесаного камня. Градоначальник Степковский м в сопровождении целой свиты немедленно выехал на место раскопок. Здесь в зору прибывших открылся узкий проход в склеп и в конце его вход, заложенный камнями. Никто не отваживался спуститься в коридор. Над ним нависал тройной ряд огромных камней, подпертые п о л у и с т л е в ш и м и бревнами. Эти камни едва держались и грозили вот-вот рухнуть. По приказу Стемпковского свод за три дня был разобран. 22 сентября в четыре часа пополудни коридор в е т ш и й в камеру. Был расчищен, и через отверстие, проделанное в верхней части заложенного камнями входа, рабочие проникли в склеп. Он представлял собой квадратную камеру площадью около д в а квадратных метров, сложенную из огромных, прекрасно отесанных и тщательно пригнанных друг к другу известняковых блоков. Свод камеры поднимался в виде ступенчатой пирамиды, каждый верхний ряд камней несколько выступал над нижним, образуя ступеньку. Спустившиеся в склеп исследователи были сперва разочарованы. При тусклом свете свечей их взору открылась ужасающая картина полного разгрома: разрушенные доски и бревна, изломанный к а т а ф а л к вероятно служивший ложем трупу погребенной здесь женщины, повреждения стен. Части уже обрушившихся, части угрожавших падением, все это заставило меня сказать Степковскому, оставшемуся наверху, тогда как я с работниками вошел в склеп, что он уже обыскан, вспоминал д ю б р у к с Однако этот вывод оказался преждевременным. Едва рабочие начали расчищать погребальную камеру, как то, что словно из рога изобилия, посыпались находки, одна богаче другой. Погребение оказалось совершенно нетронутым. Все здесь лежало в таком же состоянии, как и сотни лет назад. Лишь дерево, ткани и кости частично истлели и рассыпались. В склепе были похоронены три человека. Одним из них был знатный воин, останки которого лежали на деревянном к а т а ф а л к е Он был облачен в роскошный праздничный наряд. На голове остроконечная в о л о ч н а я шапка, богато украшенная золотыми бляшками. Золотыми т е с н е н н ы м и бляшками была расшита и вся одежда погребенного. Шею украшала массивная золотая гривна весом четыреста шестьдесят грамм, свитая из шести толстых проволок, скрученных в виде жгута. Концы ее украшали скульптурные фигурки всадников скифов. На руках и ногах золотые браслеты, т о н ч а й ш е й ю в е л и р н о й работы. Рядом лежало оружие: меч, лук и стрелы, поножи, рукоять и ножны меча, а также горит футляр для лука и стрел были обложены золотыми пластинами с изображениями борющихся зверей и фантастических животных. Бронзовые поножи покрыты позолотой. Рядом с оружием лежали рукоятка кожаные нагайки, о п л е т е н н а я золотой лентой, точильные камни в золотой оправе и роскошная золотая чаша весом 698 грамм, сплошь украшенная чеканными изображениями многократно повторяющихся бородатой головы с к и ф а и маски мифической медузы Горгоны. Все свидетельствовало о том, что погребенный здесь воин был лицом самого знатного происхождения, возможно, даже скифским царем. Рядом с ним на полу лежал скелет женщины, очевидно, его жены или наложницы. Некогда ее тело п о к о и л о с ь в саркофаге из кипарисового дерева с росписью, украшенном пластинами из слоновой кости. Часть этих пластин была орнаментирована поразительными по тонкости и изысканности исполнения гравированными рисунками с изображениями сцен из греческой мифологии. Как и царь, царица была похоронена в роскошном праздничном наряде, расшитом множеством золотых бляшек, число которых достигало нескольких сотен. Голову ее украшала электровая диадема. А у пояса лежали тяжелые золотые подвески в виде медальонов. Позже эти великолепные произведения древнегреческих мастеров получили всемирную известность. На каждом медальоне изображена голова богини Афины Девы в шлеме, воспроизводящая голову знаменитой хризелифантинной статуи богини, изваянной великим скульптором Фидием в сороковых годах. Пятого века до нашей эры для храма Парфенон в Афинах. Здесь же были обнаружены еще две пары золотых подвесок, подлинные шедевры античного ювелирного искусства. Они сделаны настолько тонко, что детали изображений на них можно рассмотреть лишь через сильное увеличительное стекло. В медальонах одной пары между лепестками розеток размещено по четыре миниатюрных женских фигурки, иллюстрирующих сцену из Элиады Гомера. Морская богиня ф е т и д а и морские божества Нереиды приносят сыну ф е т и д ы одному из величайших греческих героев Ахиллу оружие, выкованное для него богом огня и кузнечного ремесла Гефестом. Изображение оружия. Шлемы с перьями, щита и лат столь миниатюрны, что их едва можно различить. Вместе с тем фигурки богинь и все предметы переданы необыкновенно точно и реалистично. Это поистине изумительные ювелирные изделия, как и некоторые другие произведения античного ювелирного искусства, найденные в Северном Причерноморье, заставляют вспомнить рассказы римского писателя Плиния. о знаменитом мастере ф е о д о р е с острова Самос, который будто бы изобразил в статуэтке самого себя, держащим в руке колесницу, запряженную четверкой коней столь малых размеров, что и колесница и ее возница целиком прикрывались крылышком им же и з в а я е н н о й мухи. Шею царицы украшали о ж е р е л ь е и тяжелая золотая гривна. Весом 473 грамма возле погребенной лежали два широких золотых браслета и бронзовое зеркало с ручкой, о б л о ж е н н о е золотым листом. Они, подобно оружию царя, были украшены изображениями в скифском зверином стиле. У ног царицы лежала самая выдающаяся находка кульабы — ныне всемирно известный круглый электровый сосуд. украшенный четырьмя сценами, изображающими скифов, тремя парными и одной одиночной. Первая сцена изображает величественную фигуру сидящего скифского царя или военачальника с диадемой на голове, о п е р а ю е г о с я обеими руками на копье и беседующего сидящим на коленях воином в о с т р о к о н е ч н о й шапке, башлыке, держащим копье и о п е р ш и м с я на щит. Следующая сцена: воин, натягивающий тетиву на лук. Остальные два парных изображения: сцены врачевания. На одной стоящий на коленях скиф лечит другому больной зуб. На лице пациента выражение боли и страдания. Правой рукой он схватил руку лекаря. В последней сцене стоящий на коленях воин перевязывает ногу другому, сидящему на земле и помогающему ему. С поразительным реализмом и этнографической точностью художник передал внешний облик скифов, их костюм, предметы вооружения. Изображения на куль-обском сосуде впервые дали реальное представление о скифах, об их облике, одежде, вооружении. Но что представляют собой сцены, изображенные на куль-обском сосуде? Как их истолковать? Долгое время было широко распространено мнение, что на чаше изображены сцены скивского военного быта, а точнее эпизоды из жизни с к и ф с к о г о лагеря после только что закончившейся битвы. Первую можно толковать как донесение царю о результатах боя, две другие как оказание помощи раненым в сражении, а одиночную как починку лука, испорченного в бою. Существовало и другое толкование, высказанное еще Павлом Дюбрюксом, одним из первых исследователей Кургана. Замечательнее всего то, пишет Дюбрюкс, что на сосуде из электрума в одной группе изображен человек, которому кажется рвут зуб, и что в нижней челюсти царя недоставало двух коренных зубов, а третий возле них был больной, от чего челюсть в этом месте напухла. Этот последний зуб лежит гораздо глубже остальных, которые очень хороши, совершенно здоровы и принадлежали человеку от 30 д о с о р о к лет. Отсюда невольно напрашивался вывод, что сцена на вазе передавала реальный эпизод из жизни царя, страдавшего болезнью зубов. Это заключение естественно приводило к другому. На Кулебском сосуде все сцены связаны с жизнью самого царя, какими-то запомнившимися ему эпизодами, своеобразная биография в картинках. Правда, некоторое удивление вызывает то, что царь мог счесть свой зубной недуг столь ярким и важным событием своей жизни, которая достойна увековечения. Некоторые ученые полагают, что на ритуальном сосуде Акулепская чаша, несомненно, является таковым. Скорее следовало бы ожидать изображений, связанных со Скифским эпосом. Эта точка зрения ныне разделяется подавляющим большинством специалистов. К сожалению, Скифский эпос нам почти неизвестен, и поэтому истолкование сцен на сосудах очень затруднительно. Но кто же был похоронен в Куль-Абе с такой поистине царской пышностью? Исследователи высказывали по этому поводу самые различные, взаимоисключающие и порой и фантастические предположения. Некоторые полагали, что в кургане был похоронен боспорский царь. Такое предположение казалось естественным, поскольку курган был сооружен в непосредственной близости от столицы боспорского царства Пантикапея. Называли даже имя этого царя Пересад. Однако здесь во всем присутствуют обряды и черты, свойственные не грекам, а с к и ф а м Царь похоронен вместе с супругой или наложницей и слугой, которого умертвили, чтобы он сопровождал своего властелина в потусторонний мир. с к и ф с к и е черты преобладают и в погребальном инвентаре. Вместе с тем ряд черт Кулебского погребения греческие само сооружение каменного склепа часть предметов погребального инвентаря сокровища найденные в 1830 году в к у р г а н е к у л ю б а стали первой находкой золота скифов никогда ранее мир не видел таких несметных богатств извлеченных из глубины веков современники были попросту ошеломлены 18 февраля 1831 года сокровища к у л ю б ы были доставлены в Петербург и представлены царю Николаю I. Древнее золото произвело на него большое впечатление, ведь это была первая столь богатая находка не только в России, но и во всем мире. Она сразу же стала жемчужной и с о б р а н и я императорского Эрмитажа. 45 лет простояла Кулюба, забытая археологами, но овеянная многочисленными легендами. Керченские жители дали древней могиле новое название – Золотой курган. И лишь в 1875 году тогдашний директор Керченского музея Люценко решил предпринять новые раскопки Кулюбы. На это предприятие его толкнуло прежде всего содержавшееся в опубликованном к тому времени отчете Павла Дюбрюкса упоминание о том, что тот видел нетронутую насыпь из мелких камней, под которой могло находиться еще одно захоронение. Однако Люценко удалось обнаружить лишь несколько ям в скалистом материке, но никаких следов погребений там не оказалось. Было найдено лишь несколько мелких золотых бляшек, т а к и х же, как в 1830 году. Неудача Люценко окончательно отбила интерес Кулюбе. Курган и до сих пор остается неисследованным до конца, и, возможно, таит в себе еще не одну загадку.